Глава 13. Дестинка Я лежала, откинув голову на подушку, глазела на белый потолок и размышляла о том, как за каких-то 4 месяца все вокруг умудрилось стать родным, важным, близким. В иншантеле я такого не почувствовала и за 6 лет. Вот это больничное отделение, к примеру. Его свежий чистый запах. В те дни, разумеется, когда Марини варит фирменные настои. Голубое постельное белье, свет из больших окон, вид на оберегаемые демоном теплицы. Вся академия с ее мраморными полами и картинами в драгоценных багетах. Ученики, соседки, преподаватели. В особенности один. Черноглазый такой. Вредный, надменный. Упрямый, как баран высокомерный до костного мозга. Мрачный демон, главное чудовище Академии, мой любимый монстр. За пару часов безделья умудрилась по нему соскучиться. «Не спишь, беглянка?» В дверной проем просунулась рыжая, коротко стриженная голова. Я зардилась от неловких мыслей. «Можно?» «Конечно!» Госпожа Боулс единственная ко мне еще не заходила. После поездки на уютных демонических лапах меня успели навестить Мелисса с Джулией. Они нервным речитативом наперебой рассказали подробности поисков меня пропавшей. Еще заходила Джен, ворчала насчет испорченного Рождества, а затем обнимала до хруста ребер. Карамзина забежала и, поджав губки, молча погладила по голове. От неожиданности я закашлялась, и Ксения Игоревна быстренько ретировалась из отделения. Потом был Ромул, он принес коробку шоколадных конфет для восстановления и крестный. Он что-то пытался рассказать, но так расчувствовался, что повторил побег карамзиной. И вот, наконец, я расслабилась, надеясь насладиться тишиной и повспоминать горячий поцелуй на снегу. В тревожном ожидании, когда вернется Мария и начнет выливать в меня свою гадкую настойку. Я на минуту Ани. Увидев мою кислую мину, засмеялась Белинда. «Мы своей заботой тебя совсем утомили». «Вовсе нет», — нагло соврала я. В конце концов, к своей второй наставнице по части мордобоя я тоже относилась с большой симпатией. «Я встретила госпожу Пламбери, когда шла сюда», — предвещая недоброе призналась тренерша. «Она просила напоить тебя тонизирующим настоем. Вот этим?» Белинда опасливо покосилась на хрустальную чашу, из-под крышки которой тонкой струйкой тянулся зеленый дым. Этим самым мина моя стала еще кислее, но бороться сразу с двумя наставницами, выше моих подыстощившихся сел. Госпожа Боул с брезгливым выражением на лице подняла крышку, наполнила жутким темно-зеленым варевом большую глиняную чашку и старательно размешала. Протянула мне, уселась на край кровати и уставилась выжидающе, всем видом намекая, что отделаться от лечения не получится. Ладно, рискнем. Я поднесла снадобье к губам и робко втянула носом пар. А ничего, пара часов под крышкой пошли настою на пользу. Гадкий запах сменился приятным и отдаленно знакомым. Что-то цветочное, вроде гвоздики или бергамота, и еще. «Тюльпанов?» Я испуганно подняла глаза на Белинду и отодвинула чашку от арта. «Пей!» Морщинки на лице госпожи Боул заострились. Оно стало строгим, собранным, напряженным. Мышцы наставницы натянулись под тонкой водолазкой, будто она готовилась к бою. Со мной. «Не хочу!» С жалобным выражением лица я переваривала входящую информацию. «Да как так-то?» «Так надо, девочка, пей!» «Это все вы?» «И всегда были!» «Правда, обрушилась на меня снежной лавиной!» «Пытались убить меня с первого дня в академии!» «Та огненная сфера и силуэт в тумане!» «Пожар в коротких волосах и мальчишеская фигура!» «Почему я решила, что это был парень?» «Но вы же! Вы тоже десятинка!» «Мы с тобой одной крови», — с пафосом процитировала она Маугли. «Но твоя, Анна, очень опасна. Медлить нельзя». Она обхватила чашку с другой стороны и настойчиво подтолкнула ее ко мне. Моя рука была слабее, она стакан то держала с трудом, но пыталась сопротивляться. Жидкость штормила, она волнами облизывала глиняные края черной мутью, оставляя на них маслянистый радужный бензиновый след. «Ну, здравствуй, черный тюльпан. Снова. Пощадишь ли ты меня во второй раз?» «Не нужно». С бульканьем слезы в горле возмолилась я. «Не усложняй, Анна. Пойми, я ведь могу плеснуть его тебе в лицо». Сквозь зубы бормотала Белинда. «Или парализовать тело и влить в рот. Но я хочу, чтобы ты сделала это сама». Чашка опасно накренилась, запутавшись в танце двух дестинских ладоней. Жидкость чуть не выплеснулась нам обеим на пальцы. Я ахнула. Белинда вздрогнула. «Ты знаешь, что это?» Черный тюльпан», — просипела в ответ. «Это концентрированная темная материя. В жидком виде, так же, как золотая эссенция, магический концентрат сияющий». Только высшие маги могли сделать столь насыщенную вытяжку. Огорушила меня госпожа Боулз. Вот вся суть темной материи. Боль ради боли. Мгновенная смерть. Чернота. Если ты останешься в живых, она будет повсюду. Ты должна выпить, Аня. Я хочу, чтобы все было красиво. Ты поглотишь темную материю и наступят светлые времена. «Она быстро сделает твою кровь непригодной для ритуала арканов. Сосётся в само естество». «Вы знаете, что они собираются сделать?» «О, да, я знаю. Как странно видеть, что ты боишься яда, Ани». С напряженной улыбкой молвила госпожа Боулс. «Капля этого зелья, способна за секунду убить всего лишь одного человека». «Всего лишь?» — хрипло повторила я. Ты куда страшнее и опаснее. Капелька твоей черной дистинской крови может уничтожить сотни невинных людей, загубить десятки тысяч судеб. Ты — истинный черный тюльпан. Смертельный концентрат, помещенный в миловидную упаковку. «Не говорите чушь!» — фыркнула я и вложила все силы, чтобы отодвинуть от себя чашку, опасно приблизившуюся к моим губам. Сознание на удивление мыслило трезво. Оно услужливо прокручивало в голове все наши разговоры. Я пыталась взглянуть на Белинду другими глазами, уловить в ней черты злодейки, психопатки, маньячки, давно замыслившей мою смерть, но ничего не получалось. Со мной тренерша всегда была сдержана приятной, подбадривала, подсказывала, деликатно направляла. «Идеальный преподаватель». В голове не укладывалось, что в эту секунду она намеревалась влить мне в рот мгновенно убивающее зелье. Чувствую, что мои пальцы слабеют, я в отчаянии прошептала. «Объясните хотя бы, за что?» «Хорошо, ты имеешь право знать, храбрая девочка». Белинда улыбнулась мягко, будто даже с симпатией, но чашку из цепких пальцев не выпустила. «Ты ведь даже не догадывалась» что все эти месяцы танцевала судьбоносная танго со мной. Вы о чем? Уникальное явление. Поединок двух десятинок. Мне с тобой невероятно везло. Белинда на миг прикрыла глаза, вспоминая. В первый же день учебы девица прогуливалась одна возле своей спальни. Идеальный момент, чтобы решить все быстро и почти безболезненно. Соблазн был так велик, что я не удержалась и смыла тебя огненной волной. Пламя, зачерпнутое из самой преисподней, живой огонь. Он обглодал бы тебя до косточек. А потом поживился бы и ими, оставив крёстному горсть угольков в подарок. Никакой щит бы не спас. Вспомнилось, как меня отбросило к стенке, а потом тело погрузилось в прохладное желе на поверку оказавшейся Роджером Вортингтоном. «Единственное, что могло тебя спасти — мертвая энергия, призрачная душа. И как назло именно она встала на пути живого огня!» — недобро рассмеялась тренерша. «Судьба деликатно напомнила, что я имею дело с Дестинкой. Тигры — тоже ваших рук дело. Мне вспомнились два дивных деревянных ящика, погребённых под пирамидой коробок с новым инвентарем. Что, если животных доставили вовсе не к порогу Академии, а прямо внутрь, по распоряжению одного из преподавателей? «Магическая почта — чертовски удобная штука», — призналась Белинда. «Удача благоволила мне всю дорогу. Ты сама пришла ко мне в тренажерный зал, выбежала следом в файе. Я приготовилась к сложностям а все оказалось проще простого. «А как своевременно случилась твоя ссора с Джорджиной?» «Я знала. Если подкинуть змею, все подумают на неё. Сбалмошная особа, мелочная, и с ядами обращаться умеет. А тут и туман опустился на территорию Академии. И ты резво побежала за Элайзой в лес». «С гремучником у вас почти получилось», — нервно выдохнула я твоя удача упорно перетягивала канат, но мне нравилась эта борьба с азартным блеском в острых зеленых глазах пробормотала наставница сначала все шло по плану мисс рид привела тебя к оврагу, где ждала змея она должна была укусить обеих, но девчонка чего то испугалась и сбежала а ты осталась нетронутой передо мной как на его встали серо голубые глаза обрамленные пятнистой шерстью «Нет, чертовски полезный кот, как ни крути». «Карповский несносный мальчишка, как ты тебя нашел в этом тумане? Ты почти выпуталась, вот только...» Лицо Белинды приняло мечтательное выражение. «Моя удача снова дернула за кончик ниточки. Вы сбились с пути, заплутали и вернулись к тому же милейшему оврагу, с которого все началось. Змея была натаскана на тебя». И второй раз не подвела. Но я выжила. Из чистой вредности заявила я, и даже подбородок надменно вздернула. Это невероятно, без противоядия решительно невозможно. Только чудом. Твое везение запредельно, Анна, выдохнула с восхищением госпожа Боулс. Оно не поддается даже дестинским законам. Раз я так уникальна, давайте не будем меня убивать. Почти мирно, пусть и с недобрым оскалом, предложила я. А эти дурацкие фанты на балу — сущее ребячество, но... Плыла на своей волне Белинда. Тебе выпадает танец с ненавистным профессором, после которого он, как ужаленный, выбегает из зала, чтобы вовремя вернуться, встать перед тобой стеной, закрыть щитом и спасти от тигрицы. Это не просто везение, девочка. Само мироздание пытается всеми силами удержать тебя на шахматной доске. Я что, центральная фигура? Недоверчиво хмыкнула я. Едва ли, ты даже не пешка, задумчиво пробормотала женщина, взлохматив свободной рукой медную шевелюру. Если фигура, то не действующая на поле, а статичная. Я бы назвала тебя гвоздем. Точно в ягодичные мышце того самого мироздания. Ну, здравствуй, мой любимый комплекс. «На тебе держатся качели», — продолжила философствовать на тему мироустройства Белинда. «То одна сторона перевесит, то вторая. Ты влияешь на баланс. Усиливаешь одних, ослабляешь других. Но пока ты стоишь на доске, противостояние продолжается». Тренерша покачала рукой изобразив лодочку, а может, дирижировала в такт мелодии, звучавшей в бредящей голове. Судя по взмахам, это было что-то торжественное, патетическое, с нотками трагизма. Надеюсь, не похоронный марш, приуроченный к моей грядущей гибели. Если я зло, зачем судьба мне помогает? Ей с высокой колокольни плевать, кто выиграет сегодняшний бой, а кто завтрашний. Мироздание стремится не столько к поддержанию равновесия, сколько к сохранению самих качелей. Если гвоздь вывалится, вся конструкция полетит к чертям. Пока ты стоишь на этом поле вариантов развития событий тысячи и тысяч, мир так устроен. Ему нужна борьба, стремление, надежда. «Вы что, объявили войну мирозданию?» Похоже, не только у меня комплекс гвоздя. Или это уже синдром наковальни? Кто-то же должен вправить ему мозги. Всё тело затекло. То ли от нервного напряжения, то ли от усталости. Слабость сковывала мышцы, но я заставляла себя держать чёртову чашку и смотреть Белинде прямо в глаза. Я видела, что чем больше она общается со мной, тем сильнее колеблется. Не только я привыкла к своей тренерше. «Прости за эту пошлость», — Белинда кивнула на зелье. «Я ведь не всегда тренировала подростков. До того, как Артур пригласил меня в академию, я работала в службе отлова магических тварей. Стажировалась в Индии, а затем перебралась в заповедник при Эстерхазе. Мне удается ладить с животными». «Вы пожертвовали парой редчайших тигров ради красивого эффекта?» «А что, если бы пострадали другие ученики?» Чем больше я думала о затеях госпожи Боулс, тем увереннее склонялась к мысли, что она безумна. Ни один человек в здравом уме не выпустит двух кровожадных тварей побегать по академии, набитой детьми. «Ты, Дестинка, по-простому с тобой не получилось. Пришлось изобретать сложный многоступенчатый сценарий». «Перед уходом с бала я поставила на тебя метку жертвы», — скупо пояснила старая подружка ректора. «Тигрица выискала бы тебя за любой дверью, разнесла бы в клочья вход в трапезный зал. Я была готова к сопутствующему ущербу. Планировалась кровавая бойня с несколькими нелепыми смертями, включая твою. Мы бы надели траур, Артур погоревал бы и отпустил». Даже он списал бы происшествие на трагическую случайность. И все-таки безумцы не действуют так рационально, так продуманно. Белинда была воином. Она умела принимать трудные решения жертвовать малым для общей пользы. Прагматичный генерал в субтильном теле пенсионерки что-то мне везет на женщин, жаждущих перекроить мир на свой лад. С гремучником пришлось импровизировать, я торопилась. Тот ритуал, жертва на дикой крови, красноречиво намекнул, что арканы до тебя добрались. Белинда пожала плечами, словно это обстоятельство вынуждали ее действовать так зверски. У меня есть один знакомый в Эстерхазе. Он держит целую коллекцию индийских дрессированных змеек. Хватит, я не хочу знать подробностей. Прохлюпала я, вспомнив о так и не пришедшей в себя Элайзерит. «Вы чудовище!» «Нет, Анна, я просто сделала выбор. Ты добрая девочка, но иногда и добро бывает опасным». По щеке преподавательницы скатилась скупая слеза. «Когда ты выжила после укуса змеи?» Я чуть было не поверила, что таково решение судьбы. Я почти приняла его, готовая смириться. Но это похищение. Когда миротворцы покинули кабинет ректора, я увидела странный отблеск в серванте. Он примагнитил мой взгляд. Серебряная шкатулка, обитая черным бархатом внутри. Это знак девочка. Судьба вручила мне идеальное средство. Медлить больше нельзя. Все равно не понимаю, зачем вы это делаете? Дрожащим от волнения голосом спросила у наставницы. «Я Рогнар. Это...» — она кивнула на зелье. «Моя обязанность». Я непонимающе сдвинула брови. «Как это, рогнар «Но ведь Артур тоже. Он рассказывал мне про Орден». «Разве вы не клялись с крестным меня защищать?» Он так сказал. Белинда недоуменно вздернула медную бровь. «Что, обещал оберегать себя? «Нет». Он сказал защищать свободную магию. Потупив глаза в чашку с бушующим в ней черным тюльпаном, прошептала я. «Но ведь было пророчество. О девочке, которая должна стать магом, за которой нужно приглядывать». Старый Эпилот как извернулся. «Нет никакого пророчества». Только догадки книжных червей, вроде нашего прежнего магистра. Тренерша устало вздохнула. «Твой крестная Анна. Вообще-то он перед всем орденом Рагнара вклялся тебя убить». «Не верю. Определенно меня окружают психопаты. Даже не так. Фанатики. Что Рагнары, что Арканы. Одного поля ягоды» обезумевший от своих тайн, интриг и пророчеств. «Я ведь за Артуром мусор подчищаю Ани», — фыркнула Белинда. Счастье ему, видишь ли, захотелось. Простого и человеческого». «Вы врете, заорала я, чуть не выронив ценный сосуд себе на колени. Внутри все кипело от негодования. Как она смела говорить такое? «Мой опекун». «Мой самый родной человек намеревался меня убить?» «Представляю, как неприятно такое узнавать, но ты меня вынудила». Строго отчитала меня госпожа Боулс, будто я волейбольный мяч ногой пнула в ее тренажерном зале. Я ведь хотела по-быстрому, без душевной боли. Артур не мог. Он дарил мне кукол. Я совсем расклеилась и расхлюпалась. Он приезжал на мои дни рождения». Разумеется, он наблюдал, ждал, что случится всплеск. Магия должна была проявить себя. Для того и втерся в доверие к твоим родным. И зачем было ждать? Почему сразу не придушил в колыбели? Но ну, не убивать же невинное дитя. А вдруг старик Адриан ошибся, и ты обычная девочка? Трудно было воспринимать слова Белинды всерьез но не давала покоя мысль, что она может оказаться права. Если моя кровь — основной ингредиент для некоего жуткого ритуала арканов, способного унести тысячи жизней, то я опасна. И похищение двумя наглыми пятикурсниками и одним гадким морфом намекает, что защитить меня миротворцы не в состоянии. Что, если моя смерть? Единственный выход из уравнения. Ведь именно в этом был уверен старый магистр, раскопавший что-то в дряхлых томах. И все таки я не настолько склонна к самопожертвованию, чтобы хлопнуть яд. Обидно как-то. Очень хотелось жить. Особенно после чертовски вкусного демонического поцелуя. Хотя бы для того, чтобы почувствовать его губы на своих еще разок. Или два. А за три я сама кого хотите убить готова. Ни разу не заглянуть больше в смеющиеся черные глаза? Нет, я решительно не согласна с таким исходом. Увидев нотки сомнений на моем лице, Белинда кивнула. Умиротворённо как-то согласна, с жалостью. А я? Я вспомнила про свою дурацкую привычку. И незаметно запустила свободную руку под подушку, пытаясь нащупать спасительный кусочек от полированной древесины. Нашла. Теперь главное правильно выбрать момент. У меня всего один шанс из тысячи разобраться и с чашкой, и с Белиндой. Справедливости ради скажу, Артик тебе прикипел. Прирос своими сентиментальными сединами. Разорвала затянувшуюся паузу Белинда. Нарушил клятву и защищал по мере сил. Веншантейли прятал. Думаешь, от кого? От всех и от Арканов, и от Рагнаров. Мы уверились, вопрос решен, девчонка мертва. И вдруг он заявляется в академию с восемнадцатилетней крестницей. Она как будто не торопилась меня убивать, не боялась, что больничное отделение в любую секунду влетит Мари, чтобы проверить, выпила ли я ее чудотворный настой. «Как там сказала госпожа Пламбери?» Шансы помереть от первого глотка повысятся незначительно. Ох, и сильно же она заблуждалась. Иногда любовь к другим заставляет нас причинять им боль. Твой крестный мог покончить с этим давным-давно, избавив девочку от предначертанных страданий. Вместо этого он вынудил тебя пройти через все ужасы, чтобы снова оказаться в той же точке. «Мари!» Нет, судя по спокойному виду, Белинда точно знает, что та не придет. Внутри все перекрутилось электрическим жгутом. Что эта тварь сделала с моей наставницей? Артур видит в тебе свет, доброту. И это твое уникальное везение. Он с чего-то взял, что судьба играет за нашу команду. Но ей все равно, бел ты или черен. Из тысячи тысяч вариантов едва ли найдется хоть один, где побеждает свет. Я не готова так рисковать. Вы ведь с моим крестным больше, чем друзья. Нос щекотал от слез, и голос получился высоковатым. Зная о взглядах на сопутствующий ущерб тренерши, меня трясло от волнения за Мари. Белинда кивнула. Как же вы можете так его предать? Предать? Женщина удивлённо захлопала ресницами. «Это он предал меня. И весь орден в придачу. Свою миссию — наше общее дело. Привязанность к тебе сделала его слабым, слепым. И теперь я исправляю его самую большую ошибку». Все это время Арти играл с огнем и думал, что может его контролировать. «Но, Анна, я должна остановить это безумие пока не случился пожар, способный поглотить весь мир. Она вдруг резко вырвала чашку из моей руки, обхватив ее обеими ладонями и настойчиво приложила к дрожащим губам. «Выпей, девочка, сейчас». Она права, сейчас. Я вытащила палочку из-под подушки, рыкнула знакомое заклятие, самое первое изученное в 12 лет, и сделала круговой замах. Бессовестно выпуклый и чертовски ажурный. Чашка подлетела в воздух и исполнила опасный кувырок. Картина застыла смоленым сгустком. Мир притих, ожидая исхода этого странного танга двух десятинок. Я хотела только отбросить в сторону, туда, где зелье не смогло бы никому навредить. Но Белинда среагировала молниеносно. Через секунду после меня она выхватила свой жезл и тоже послала заклятье в чашку. Магические потоки схлестнулись, и сосуд закружила в воздухе прямо над нами. Черные брызги летели во все стороны. На каменный пол, на голубую простыню, на край моей подушки, на брючину Белинды. Почему-то сейчас я совсем не думала о смерти, такой близкой, такой реальной. Просто упрямо держала свой поток, схлестывая его с враждебным. Все мысли были о Марии. Вдруг ей еще можно помочь? Я должна поспешить. Надо только разобраться с этим недоразумением в чашке. Я не сразу поняла, что держу сосуд в воздухе одна, что второго сопротивляющегося мне магического потока больше нет. Перевела взгляд на Белинду. На застывшем от удивления лице сияли черные маслянистые капли. Они втянулись в поры, и кожа тренерши — посерела и начала трескаться битым фарфором. Распахнутые глаза залила чернотой. Симпатичное морщинистое лицо стало тлеть, крошиться, осыпаться. Белинда застыла хрупким каменным изваянием, Непрочной фигурой из песка. В ее глазах больше не было жизни. Одна пустота. Дурнота овладела сознанием. Палочка выскользнула из рук и упала на пол. Чашка тоже упала, на мои колени. Приземлилась аккурат в ложбинку между двух ног. Но не перевернулась, и свой убийственный груз не расплескала. Так и застыла, наполовину опустошённая, зажатая в моих дрожащих коленках. Зачарованная зрелищем, я потянулась к чашке пальцами, но в последний момент одернула руку. Несколько капель смертоносного зелья окропили ручку. Похоже, это конец и для меня тоже. Судьба решила убрать с доски обе фигуры. Скрипнула дверь, и тело дернулось в предвещающем истерику спазме. Карпов замер на входе. Его взгляд сам по себе мог убивать. Но больше было некого. С отвратительным хрустом Белинда рассыпалась на осколки, остлав ими пол. «Тюльпан, это не трогайте». Неповинующимся языком прошептала я, вонзив мужчину перепуганные глаза. Он подошел и чуть подрагивающими пальцами взял чашку за округлые бока, избегая ручки. «Поставьте обратно. Вам нельзя!» Все лучше, чем вам. Везение десятинок тоже не безлимитное». Он кинул потерянный взгляд на Белинду и ошарашенно покачал головой. Сделал шаг от кровати. Еще один. Словно сапёр, идущий по минному полю, он нес отравленный настой к раковине. Лишившись ограничителя на моих коленях, я задрожала всем телом так, что койка заходила ходуном. «Успокойтесь», — пробормотал притормозивший Карпов. Он обернулся и внимательно на меня посмотрел. Обласкал взглядом всю целиком, задерживаясь на каждой чёрточке. Будто хотел запомнить. Будто был уверен, что не донесет. И если что-то случится, пока я... Просто знаете Не случится. Заткнитесь и вылейте эту дрянь. Хрипло проорала я, поражаясь собственной фамильярности. Сказывалось напряжение, наверное, оно. Или я сейчас не готова была знать ничего нового. Я не дышала, пока он нес чашку к раковине. Я не сделала ни вдоха, пока аккуратно выливал тонизирующий чаек в сливную трубу. И пока сыпал в нее заклятие, растворяющий магический след, тоже. Вдохнуло воздух лишь когда Карпов обернулся. Вполне живой, хоть и побелевший больше обычного. Он облегченно улыбнулся. Вдох и выдох. Потом стёр улыбку с лица, случай неподобающий. И Еще раз судорожный вдох. Дурацкая привычка. С всхлипом, грозящим перейти в роскошную истерику, объяснила я палочку, валявшуюся на полу. Дурацкая, согласился Карпов и опять невольно улыбнулся. Вот видите, черный тюльпан не считает, что вы достойны кары, профессор. Слезы потекли непрерывным потоком, щипая щеки и застилая плотный клеончатый пеленой мир вокруг. Значит, вы не заслуживаете смерти, чтобы вы там сами о себе не думали. И вы тоже, Анна. Ошеломленный и напряженный он присел на кровать с другой стороны, стараясь не глядеть на груду серых черепков, оставшуюся от госпожи Боулз. Горячими ладонями он протер мои мокрые щеки. Но суши они не стали. Слезы так и продолжали набегать волнами. Я упоён и не сдерживаясь, ревела, как последняя дурочка. И вы тоже, что бы там ни думала и не говорила Белинда. Уверенно повторил Андрей, как будто внушая мне эту мысль. Или не как будто, а действительно внушая.